Послесловие. Работая над этой книгой, я помогала одной своей молодой подруге подготовиться к рождению ребенка, одному из самых важных жизненных переходов, радикально меняющих человека. Моя подруга и ее партнер оставили свою родину, переехали в другую страну, и на мои глазах готовились взять на себя новую ответственность и стать родителями. У них не все получалось. Но постепенно они освоились и вошли в привычный ритм жизни с новорожденным. Больше всего меня поразила невероятная радость, которую они испытывали, удивляясь этому чуду, новорожденному ребенку. Они были счастливы, глядя, как он улыбается, смеется, лопочет, воркует и ищет их. И как растет его уверенность, что мама с папой придут и удовлетворят его потребности. Их связь с ребенком ощущалась буквально физически. И, глядя на них, я понимала, что эта любовь посеет семена безопасности, защищенности и доверия, которые вырастут и обеспечат ребенку бесстрашие при столкновении с большим миром. Выстраивая этот любящий фундамент, который поможет детям столкнуться с жизнью во всей ее сложности и красоте, почувствовать себя любимыми и способными любить, мы взращиваем их, как крепкие деревья с глубокой и обширной корневой системой. Дети обретают внутреннюю силу и начинают тянуться к людям и миру в целом. Они хотят участвовать в жизни и переживать все ее радости и чудеса. Естественно, они столкнутся с неопределенностью, испытаниями и разочарованиями, и, преодолевая некоторые из них, испытают гордость за себя, а борясь с другими, почувствуют лишь боль и тяжесть. Но несмотря на это, их корневая система сохранит устойчивость, что поможет им адаптироваться и продолжать расти. Жизнестойкость берет начало в детско-родительских отношениях. Именно родительская любовь, доброта и забота укрепляют корневую систему, взращивают дерево и обеспечивают его цветение. Сам процесс воспитания, превращение из младенца во взрослого — своеобразное свидетельство стрессоустойчивости детей и родителей. Показателем успеха станет желание ребенка возвращаться домой, даже после того, как он уйдет в самостоятельное плавание. Быть родителем одновременно сложно и радостно. Родительская жизнь полна удовольствий и загадок, ожиданий и неизвестности. Но у нас есть возможность обратиться к мудрости тех родителей, кто уже прошел этот путь до нас и к результатам многолетней, научной и практической работы с детьми и семьями. Основная идея этой аудиокниги в том, что все дети должны стать независимыми и преуспевающими взрослыми, полюбить и принять себя — и научиться заботиться об окружающих достижение этого результата напрямую зависит от вашей способности быть контейнером и якорем для своего ребенка главное не забывайте что этот путь не проходит в одиночку обязательно постарайтесь найти единомышленников родственников соседей наставников священников просто знакомых и друзей которые смогут вас поддержать при необходимости не бойтесь обращаться к психологам будьте к себе добрее и любите ребенка таким, какой он есть. Двигайтесь вперед маленькими шагами и помните, что в глубине души вы желаете своему ребенку лучшего. Воспитывая ребенка и пытаясь его понять, мы всегда делаем два шага вперед и один назад. Но у вас все получится. Силы обязательно найдутся. Смело идите вперед и не теряйте чувство юмора. Оно обязательно поможет. Ежедневные практики развития стрессоустойчивости. Первое. Успокаивающие мантры. Я привожу эту практику в первую очередь, потому что воспитание начинается с вас, родители. Достаточно хорошим родителем может быть тот, кто знает, как сохранять внутреннее равновесие или, по крайней мере, старается это делать. Дети и подростки нередко затягивают нас на свою эмоциональную орбиту. Вам там делать нечего. Оставайтесь простым наблюдателем, не теряйте почву под ногами. Будете спокойными, и дети тоже успокоятся. Быстро вспомните мантру и восстановите равновесие. Вот какие мантры можно использовать. Я здесь взрослый. У нее не получится вывести меня из себя. Через секунду это пройдет. Он еще маленький, это не продлится вечно. Я должна сохранять спокойствие. Мой ребенок вам не нуждается. Напомнив себе, что с вами все в порядке, что вы справитесь, и, вернувшись в «здесь и сейчас», вы сможете заняться ребенком и оказать на него стабилизирующее воздействие. Дети хотят, чтобы мы ехали по собственной медленной полосе и не выруливали на их скоростное шоссе. Лишь тогда между родителем и ребенком возможна осознанная заботливая связь, а к ребенку вернется чувство безопасности. Второе. Будьте здравомыслящими или хотя бы старайтесь. Сохраняя холодный ум даже в самые горячие моменты, вы подаете ребенку хороший пример на всю жизнь. Разговаривая с ребенком, устанавливая границы, давая возможность сомневаться и спорить в разумных пределах, вы учите его основам уважительного общения. Излишняя строгость приучает ребенка к такой же тактике. Он будет пытаться удовлетворить свои потребности и получить желаемое такими же методами. Родитель ⁇ главная ролевая модель для ребенка. Он смотрит на ваше поведение, считывает его и усваивает. Третье. Дайте ребенку понять, что вы в него верите. Таким образом вы научите его доверять самому себе, даже когда это трудно. Иногда нужно сделать шаг назад, понаблюдать и спросить себя, сможет ли мой ребенок с этим справиться? Его фрустрация — это нормально или нет? Могу ли я поверить, что он сам во всем разберется? Когда родитель не вмешивается и дает ребенку возможность самостоятельно решить проблему, задействовать собственные идеи и ресурсы, дети испытывают себя и обретают уверенность, которая побуждает их к действию. Этот механизм можно применить во многих ситуациях — от покорения горок на детской площадке до умения застёгивать рубашку и решать задачи по химии. Зная, что вы рядом и готовы помочь, если вас попросят, ребенок обретает уверенность и пробует все делать сам. Четвертое. Даже в самые трудные минуты не забывайте о доброте. Когда ребенку трудно, он кричит, топает ногами, грубит и огрызается. В таких ситуациях родитель рефлекторно срывается на ответный крик и ругань, пытается контролировать или пристыдить ребенка. Но доброта в данном случае лучше. «Я всегда рядом, даже если у тебя истерика». Таким сигналом вы напоминаете ему, что вам не все равно, и он не одинок. Если родитель проявляет доброту и сострадание, ребенок учится аналогичному отношению к окружающим. Возможно, сначала понадобится подышать, успокоиться, подумать о границах и о том, как установить контакт с ребенком. Пятое. Извиняйтесь, чините и восстанавливайте отношения. Никто не идеален, и не нужно к этому стремиться. Иногда связь и доверие в отношениях нарушаются, появляется чувство разобщенности, что может вызывать дискомфорт у вас и ребенка. Естественная составляющая отношений — временные нарушения — может пугать маленьких детей и даже подростков. После ссоры или перепалки искренне извинитесь. Признайте свою роль в конфликте. Одним словом, затейте починку. Это поможет наладить общение. Будьте честны и прямолинейны. «Прости, что я на тебя накричал». «Извини, зря я это сделал». «Прости, что тебя не слушал». Когда родитель берет на себя ответственность за починку отношений, ребенок испытывает облегчение и понимает, как справляться с гневом и прочими нарушениями отношений с разными людьми, например, с друзьями или партнерами в будущем. Даже если ребенок не готов вас простить, сам факт, что вы сделали первый шаг навстречу примирению, уже действует положительно. Дети начнут общаться, когда будут готовы. Детям нужны такие починки и примирения иначе они будут считать себя виноватыми в конфликте, что вызовет чувство стыда. 6. Станьте буфером для ребенка и препятствуйте возникновению тревожности. Никто не застрахован от стресса и неприятных происшествий. Травмирующие события могут произойти с каждым. Ежедневно взаимодействуя с ребенком и подростком, мы строим отношения и создаем защитный барьер на случай, если возникнут трудности. Зная, что вы будете рядом и постараетесь преодолеть кризис и обеспечить безопасность, ребенок поймет, что ему не придется в одиночку справляться с этой огромной, непонятной, пугающей ситуацией. В кризисных ситуациях способность родителя сдерживать тревогу и страх служит ребенку надежной поддержкой и указывает путь. И с возрастом ребенок научится регулировать свои эмоции самостоятельно. Таким образом, вы сможете защитить его от долгосрочных негативных последствий стресса, травм, и многочисленных жизненных проблем. Седьмое. Не бойтесь скуки. В современном мире, перегруженном стимуляцией, многозадачностью, высокотехнологичностью, возможность поскучать — настоящий дар. Научите этому своих детей. А с подростками даже настаивайте, что иногда надо просто ничего не делать. Скучать полезно. Именно в эти неструктурированные моменты, когда никто ничего от ребенка не требует, у него есть время думать, анализировать, мечтать, удивляться, проявлять любопытство, решать проблемы или просто ничего не делать, смотреть в одну точку и расслабляться. Скука приносит покой. Скука как шаг на пути к независимости дает ребенку возможность спокойно поразмышлять, прислушаться к дыханию, подумать, что он хочет делать дальше и в целом почувствовать себя комфортно наедине с собой и своими мыслями. В ваших силах изменить отношение ребенка к скуке. Скучать не значит ничего не делать. Скука ⁇ ценное время для снятия стресса, творчества, абстрактных размышлений и практики осознанности. В такие моменты отпускайте свой ум и разрешайте себе думать о чем угодно. Глядя в окно на дождь или молча уставившись в одну точку, дети противодействуют стремительной жизни, полной стрессов и стремления к мгновенному получению удовольствия. Восьмое. Справляться с истериками будет легче, если вы поймете, почему они возникают, и научитесь не принимать их близко к сердцу. Ребенок вовсе не пытается вас обидеть, даже если ему так кажется. Он действительно находится в возбужденном состоянии и нуждается в вашей помощи. У него есть полное право расстраиваться, но это может превратиться в проблему, если его мозг еще не способен справляться с сильными эмоциями. Истерики случаются в любом возрасте. Истерить может годовалый ребенок, а может и подросток, который кричит «я тебя ненавижу». Сильные негативные эмоции, гнев, фрустрация, разочарование приводят к перегрузке мозга. Возникает что-то вроде водопада, когда вода переливается через край и яростно обрушивается вниз. Подобное неконтролируемое состояние может испугать ребенка. Как же помочь ему справиться с интенсивными эмоциями? Как говорится, сначала наденьте кислородную маску на себя, и потом на ребенка. Сначала успокойтесь и заземлитесь, выдохните и используйте словесные напоминания или мантру «Я взрослый человек, я могу с этим справиться». Напомните себе, что у ребенка нет ничего против вас лично, просто он на эмоциях. Забудьте предлог, запустивший истерику, отпустите свой гнев. Подойдите ближе. Оцените ситуацию и спокойным, четким голосом сориентируйте ребенка не пытаясь рационализировать, не наказывая его, не обвиняя и не стыдя. Ваша задача — снизить возбуждение. Назовите эмоцию. «Ты так разозлился?» Верните ребенка к реальности, напомнив, что вы рядом, и он в безопасности. Когда почувствуете, что связь наладилась, начните вместе дышать. Попросите ребенка сделать один-два глубоких вдоха или сами дышите глубоко. Ребенок почувствует ваше дыхание, Поэтому делайте глубокие, даже утрированно шумные вдохи и выдохи. Когда ребенок начнет успокаиваться, переключитесь. Сходите на прогулку или поиграйте в баскетбол. Или сядьте и обнимите ребенка, дав понять, что вы всегда рядом. Чтобы научиться справляться с взрывоопасными ситуациями, требуется время. Некоторым детям бывает труднее выйти из истерики. Родителям тоже предстоит работать над собой и своей реакцией чтобы иметь возможность помочь ребенку. Детскому мозгу требуется много времени, чтобы научиться справляться с эмоциями. И именно вы поможете ребенку это сделать. 9. Не забывайте о важности режима. Многие дети и даже взрослые тяжело переживают переходные моменты. Такие моменты дестабилизируют и вызывают стресс. Человек по своей природе любит предсказуемость и хочет знать, что будет дальше. Каждый день мы сталкиваемся с переходными моментами, которые нам привычны. Путь из дома в школу, необходимость прекратить игру и сесть ужинать, закрыть соцсети и сесть за уроки, отложить книгу и заняться математикой. Иногда мы переходим от одного занятия к другому запланированному, а иногда случается что-то непредсказуемое. Каждый день у нас множество таких переходов, и всякий раз в эти моменты мы сталкиваемся с некоторой неопределенностью. Некоторым детям очень трудно справляться с этими переключениями между двумя видами деятельности. Вот почему так важен установленный режим. Он облегчает эти переходы и дарит чувство контроля. «Я знаю, что будет дальше, я знаю, чего от меня ждут, я могу это сделать». Режим подталкивает ребенка к самостоятельности. Если малыш каждый день вешает курточку на один и тот же крючок, то в конце концов он сможет делать это самостоятельно. Тоже можно сказать и о времени, выделенном для уроков после обеда или полдника, или о привычке раскладывать одежду с вечера, чтобы было удобнее одеваться утром. Чем больше рутины, тем спокойнее человек себя чувствует. Стабильный и неизменный распорядок дня также хорошая практика во времена глобальных жизненных перемен. Как запланированных — переезд, переход в новую школу, первая работа, так и внезапных — переезд из-за наводнений или пожара, Смерть близкого человека. Воспринимайте режим как средство облегчения переходных моментов и мягко приучайте ребенка к режиму. Возможно, понадобится напоминать об одном и том же сто раз. 10. Совместная трапеза. Совместные завтраки, обеды и ужины — семейная традиция и время общения. Сидеть за столом с маленькими детьми не всегда приятно. Если у вас подросток, может быть трудно найти время для совместных обедов и ужинов, но постарайтесь его найти, это важно. Еда — часть привычного распорядка. Когда мы вместе собираемся за столом, возникает связь. Если в вашей семье все очень заняты, постарайтесь хотя бы ужинать вместе или обедать по выходным. Воспринимайте это время как возможность пообщаться, а не поесть. Даже малыши могут помочь готовить, сервировать стол, сами положить себе еду. Взять рис и брокколи из общего блюда, например. Это способствует аппетиту. Дети постарше могут помогать планировать меню и готовить. Все это важные жизненные навыки. Дети любят распорядок и любят сидеть за столом на одном и том же стуле и на одном и том же месте каждый вечер. Во время еды можно поговорить о том, как прошел день. Поделиться забавными моментами. Дети склонны разговаривать, когда их не допрашивают напрямую. Поэтому ведите себя открыто и непринужденно. Например, можно сказать «Сегодня я видел первые весенние цветы» или «Угадай, кого я встретила в магазине по пути домой». Спросите детей, случилось ли сегодня что-то хорошее, плохое, неожиданное. Желательно установить четкие правила. Никаких гаджетов за столом, за столом только едим. И ни в коем случае не критикуйте и не осуждайте детей в это время, чтобы еда ассоциировалась с положительными эмоциями. 11. Не стремитесь к идеалу, но стремитесь стать лучше. Не знаю, в какой момент родители поставили себе цель стать идеальными, но точно знаю, что эта цель недостижима. Идеальный родитель достаточно хороший, человечный и уязвимый. Именно такой родитель — лучший пример для подражания. Благодаря отношениям с родителями дети узнают о реальности, а в реальности никто никогда не делает все идеально. Иногда мы счастливы, иногда нет. Иногда нам удается угодить окружающим иногда нет. Ребенок должен научиться справляться с неидеальными моментами, а в паре с родителем или воспитателем это можно сделать безопасно. Ребенок должен видеть, что люди, которым он доверяет, не идеальны, знать, что это нормально, что не надо бояться неудач и стыдиться собственной уязвимости и несовершенства. По-настоящему глубокое понимание себя, знание устройства отношений и истинное доверие к людям приходит когда мы признаем свои недостатки и работаем над ними. Будьте к себе добрее. Реальная жизнь никогда не бывает идеальной, и задача родителя — помочь ребенку это осознать. 12. Негативные эмоции испытывать можно и даже нужно. Обучая детей проживать негативные эмоции, мы даем им мощный инструмент развития стрессоустойчивости. Способность к эмоциональной регуляции — главный секрет воспитания жизнестойкости. Когда ребенка не высмеивают и не наказывают за негативные эмоции, он учится чувствовать, принимать свои эмоции, не бояться их и в итоге преодолевать. Но родителям порой трудно разрешать своим детям расстраиваться. Если вам кажется, что ваша задача — сделать ребенка всегда счастливым, вам будет труднее в моменты негативных переживаний у ребенка. Вам может казаться, что вы плохой родитель. Но помогая ребенку принять и прожить негативные эмоции, Понять, что испытывать их нормально, и вы не будете любить их меньше от того, что они испытывают плохие чувства, вы научите его дружить со всеми эмоциями, уметь с ними справляться и восстанавливать душевное равновесие. 13. Слушайте и старайтесь услышать ребенка. Независимо от возраста дети хотят, чтобы их услышали. Больше всего на свете они нуждаются в том, чтобы мы выслушали их, не глядя при этом в телефон. Даже если дети говорят вам что-то из ряда вон выходящее или сами просят ответить, помните, что ребенок обычно хочет просто поговорить и совсем не хочет, чтобы его осудили. Иногда дети даже не хотят, чтобы им помогали. Не торопитесь сразу решать их проблемы, всегда успеете. Ребёнок прежде всего хочет выговориться и быть услышанным. Дайте ему возможность это сделать. Родители часто хотят тут же исправить ситуацию и решить все проблемы за ребёнка. Детей это бесит они будут злиться и закроются. Подышите, абстрагируйтесь немного, сделайте паузу и просто послушайте ребенка. Выслушайте его интерпретацию происходящего и размышления о жизни. Активное слушание укрепляет доверие. Если ребенок с раннего детства привыкнет, что вы откладываете телефон и внимательно слушаете, то и повзрослев, захочет вам открыться. Если дети знают, что стоит с вами поделиться — и они нарвутся на осуждение, ругань и немедленное ⁇ Давай я все исправлю ⁇ они перестанут с вами разговаривать. Станьте хорошим собеседником. Позвольте им излить душу после школы, например, или перед сном. Ребенок вдоволь пожалуется, выплеснет эмоции и почувствует себя рядом с вами в безопасности. 14. Братья и сестры. Если бы я тебя не любил, я бы тебя ненавидел. Эта строчка из песни группы «Сквиз» отлично описывает отношения между сиблингами. Они любят друг друга и ненавидят. Конфликты и соперничество — здоровая особенность отношений братьев и сестер, но при условии, что в итоге все заканчивается любовью. А чаще всего так и бывает. Братьям и сестрам приходится делить самого важного человека или людей в своей жизни — родителей. В своей первой книге я называла отношения сиблингов «жизненной лабораторией». И безопасным пространством для проработки конфликтов. В этом пространстве дети учатся договариваться, нарушать связь и снова ее восстанавливать. У них всегда есть с кем поделиться радостями, удовольствиями и горестями. Когда родители отходят в сторону и дают детям возможность самостоятельно прожить конфликт, выйти из него и жить дальше или сделать перерыв в отношениях, дети приобретают важные жизненные навыки, а также тесную связь на всю жизнь. Всякий родитель хочет, чтобы дружба между детьми в одной семье сохранилась на всю жизнь без их посредничества. Добиться этого можно лишь одним способом — устанавливать правила и не вовлекаться в конфликты между сиблингами. По опыту я знаю, что сиблинги мирятся даже после того, как наговорили друг другу ужасные вещи. Через несколько часов или даже минут они снова играют и смеются. Не вовлекайтесь, не встревайте, но установите правила, например, Расходимся, если в ход идут кулаки. Если вы будете слишком долго орать и драться, придется разойтись по разным комнатам. Убедитесь, что все сиблинги соблюдают правила. Сохраняйте нейтралитет и не принимайте чью-либо сторону, как бы трудно это ни было. В общем, старайтесь не вмешиваться. 15. Изучайте себя и анализируйте свое детство. Родители привносят в отношения с детьми всего себя. Знание себя и готовность к самопознанию станут подспорьем в выполнении родительской задачи. Возможно, вы все еще пытаетесь справиться с негативными переживаниями детства. Кто-то стремится воспитывать детей так же, как воспитывали его, а кто-то не допустит этого ни за что на свете. Независимо от своего детского опыта, вы должны осознавать, что сформировало вас и ваш подход к воспитанию. Если бы у вас была возможность изменить свое детство, что бы вы изменили? что бы оставили как есть. Если в детстве вы были чего-то лишены, хотели бы вы дать это своим детям. Подобная рефлексия и самопознание, принятие своих сильных сторон и уязвимостей может даваться нелегко, но это необходимый процесс, без которого вы не сможете увидеть своего ребенка незамутненным взглядом, свободным от теней прошлого. 16 все индивидуально. Мой последний совет, возможно, очевиден, но я все равно скажу: каждый ребенок уникален. То, что подходит одному, может не подходить другому. У детей сходные базовые потребности в безопасности и чутком уходе, так взращивается доверие к родителю. Тем не менее, чувство внутренней безопасности и доверия у каждого ребенка развиваются по-разному. Нет универсальных советов по воспитанию. Помните, никто не знает вашего ребенка лучше вас. Наладив взаимосвязь, вы поймете, какие именно рекомендации и советы подойдут лично вам в конкретный момент. А потом наступит новый день, и все изменится. Но вы справитесь.